Любовь к математике В марте 1664 года в устоявшейся кембриджской жизни случилось важное, хотя и не привлекшее особого внимания шкалеров, событие. Исаак Бароу в присутствии университетских старейшин в парадных мантиях прочел в Тринити колледже первую лекцию в качестве лукасианского профессора математики. Кафедра была создана всего год назад и расходы на ее содержание, расходы немалые, взял на себя некий Генри Лукас, поставивший одно лишь непременное условие, первая кафедра математики в Кембридже должна называться его именем. Исаак Ньютон, в числе многих, очень немногих слушателей, он ловит каждое слово, ведь лекции Бароу в точности отвечают сегодняшнему влечению Ньютона, подстегивают его интерес к математике, к математике как средству постижения природы. Курс, прочитанный профессором Бароу был довольно элементарен, но так или иначе, именно с началом лекций Бороу совпадает, и вряд ли это случайно, возникновение у Ньютона страсти к математике. Незадолго до смерти Ньютон, беседуя с английским математиком Абрахамом де Муавром, сказал, что начало его математических увлечений связано с покупкой им на стурбриджской ярмарке 1663 года книги по индуистской астрологии. Книга была дорога. Покупка ее была событием. Причина покупки – Ньютон хотел знать, что произойдет с ним в будущем, какие события ждут его завтра, какие беды и несчастья постерегают за углом. Но книга, оказалась требовала от желающего узнать свое будущее изрядных математических познаний. Там нужно было, например, рассчитывать площади и объемы облаков, что было невозможно без знания элементарной тригонометрии, которую Ньютон не изучал. Пришлось купить книгу и по тригонометрии, но и она оказалась непонятной. Автор все время взывал к Евклиду. Ньютону пришлось снова разориться и обратиться к истокам. Тут он обнаружил, что многие теоремы, которые он раньше считал очевидными, даже пустяковыми, имели глубокий смысл. Он с удовольствием дочитал книгу до конца и стал большим специалистом по Евклидовой геометрии, что было особенно приятно Барроу, ведь именно он был издателем трудов Евклида в Кембридже. Читал Ньютон и геометрию Декарта. В ранних биографиях Ньютона рассказывается о том, как, прочтя две или три страницы, он понял, что это выше его разумения. Начал снова и продвинулся странички на две дальше. Повторяя прием, он прочел книгу до конца. Эта история, конечно, поражает воображение, но совсем не соответствует истине, да и реальному ходу научения любого человека, даже Ньютона. который всегда начинал с простого и лишь затем переходил к сложному. Правда, делал он это необычайно быстро, быстрее всех других своих знакомых и незнакомых коллег. Совсем недавно обнаружили выразительные следы тщательнейшего изучения Евклида молодым Ньютоном. Этот небольшой штрих позволил понять, как пришел Ньютон и где картовой геометрии. Ньютон рассказывал друзьям своей старости. Проглядев список своих кембриджских расходов за 1663-1664 годы, я увидел, что в 1664 году, будучи старшим софистером, я приобрел сборник с Хоутена и геометрию карта, уже зная эту геометрию и ключ утра, по крайней мере, за полгода до этого. Тогда же я взял почитать работы Уоллиса. Делая зимой 1664-65 года, выписки из Хоутена и Уоллиса я открыл метод бесконечных рядов. А летом 1665 года, будучи вынужден уехать из Кембриджа из-за чумы, я вычислил площадь гиперболы с точностью до 52 знака. Это было в Будде, в Линкольншире. Что же за книги взял себе в математические поводыри Ньютон? Первое это учебник Уильяма Утрида. Утрит умер всего 3-4 года назад, оставив себе памятником Труд по арифметике. и правила умножения чисел столбиков. Ван Хоутен был попроще обычным учителем, перелагавшим на немудренный школярский язык сложные геометрические эссе Виета и Декарта. А вот Франсуа Виет был, возможно, первым, кто понял, как алгебра нужна геометрии. Отринув путы общепринятого в те поры словесного объяснения математических операций, он ввел изящнейшие выражения известных и неизвестных величин посредством букв и использовал специальное обозначение для указания степеней. Создав элементарную алгебру, анализ, он сам вписал в нее первые главы, дав известную формулу связи между корнями и коэффициентами уравнений. Франсуа Виет знал и иную, тайную славу. Его математический талант помог разгадать сложнейший шифр, которым пользовались для переписки испанский король Филипп II и его наместник в Нидерландах Форнезе. и тем оказал большую услугу своей стране и ее королю Генриху IV французскому. Но именно Декартова геометрия стала для Ньютона главным откровением. В аналитической геометрии алгебра шла рука об руку с геометрией, извлекая из этого альянса неведомые ранее преимущества. Система прямоугольных координат с осями x и y, алгебраическое толкование различных геометрических понятий открывали перед математиками новые горизонты, а может быть, и просто новый мир. Декарт ввел в математику существующий до сих пор алгебраический стиль обозначений. Первую букву алфавита он отдал заданным известным величинам, а последнюю неизвестным. Многие ворчали, не признавая декартовых новаций. Паскаль смеялся над ними, а Чернгаус ругательски ругал. Но заменив цифровые обозначения буквенами, Декарт дал математикам необычайную свободу и легкость. Буквы позволяли подмечать то, что раньше тонуло в цифрах, в громоздких арифметических выкладках. В математику вошла диалектика. Рано или поздно должно было появиться дифференциальные интегральные исчисления. Это неизбежно должно было случиться и потому, что на математику наступала практика. Морские капитаны, чиновники адмиралтейства, астрономы, оптики, механики, торговцы требовали от математики решения заботящих их задач. Найти точные размеры, тел сложной формы, вычислить объем винной бочки, найти центр тяжести некоторой фигуры, определить форму орбиты планеты, определить площадь замысловатого участка Земли, нарисовать точную карту новой территории и еще великое множество задач и проблем требовало от математики односложного и прямого ответа. Многие из этих задач известны с древности, но лишь математики 17 столетия разработали эффективные приемы, связанные с использованием бесконечно малых величин, завершившиеся величайшим открытием Ньютона дифференциальным и интегральным вычислении. Ньютон подошел к этому своему открытию лишь после того, как уже вдоволь наигрался на декартовой плоскости с кривыми второго порядка, любимыми Пьером Ферма. Здесь был олимп знаний времени, но Ньютон даже не остановился на нем. без усилий передышки, перейдя к кривым третьего порядка. Он быстро оснастил эти кривые, как Пьер Ферма, осями, вершинами, центрами, диаметрами и асимптотами, произвел классификацию этих кривых и проработал их теорию. Невозможно представить себе другой пример столь быстрого расцвета математического гения. За год-два провинциал, неофит, ничем пока себя не проявивший школяр, смог не только вписать новые главы, в самые сложные страницы анализа, но и превратиться в основоположника современной математики. На Рождество 1664 года, в свой день рождения, Исаак решил сделать самому себе подарок – составить список задач, которые он еще не решил. Сначала их было 12, затем число их росло, одни заменялись другими, о чем свидетельствуют чернила разной плотности в кембриджском блокноте, пока их не стало 22. Задачи были такого типа – найти оси, диаметры, центры, асимптоты различных кривых, сравнить кривизну их с кривизной круга, найти наибольшую и наименьшую кривизну, построить касательную к кривой. А уже через несколько дней после Рождества он получил подарок и от Кембриджа. Его произвели в бакалавры. Без всяких экзаменов, без унизительного стояния на квадрогизиме, арене позора. Если бы он не миновал этой неизбежной ступеньки, он должен был бы в конце концов избрать для себя один из двух путей. Или вернуться в Улсерб и стать помимо своей воли полновластным хозяином поместья, или же принять священный сан и получить в лучшем случае приход северного Уитома, приход его отчима Барнаба Смита, а в худшем место домашнего священника у какого-нибудь аристократа или разбогатевшего торговца. По существу, место мальчика на побегушках, подходящая партия для горничной, конечно, в том случае, если на нее не полистится дворецкий. А экзаменов не было потому, что комета 1664 года сказала правду. Пронесся слух о том, что из Лондона наступает чума. Сколеров подходящего стажа произвели в бакалавры без излишних формальностей. А может быть, это было и неплохо. то, что он с опозданием узнал классическую геометрию. Для него уравнения были не просто иллюстрации геометрических построений, но имели собственный смысл, отражая собой саму природу. Внимание его сосредоточивалось не столько на кривых, сколько на уравнениях. Он изучал уравнения, описывающие всевозможные кривые, всячески упрощал их, используя самые неожиданные оси координат. Он свободно обращался с Декартовой плоскостью, легко передвигал по ней прямые и кривые, видя за этим изменения соответствующих уравнений и их корней, без устали сталкивал на плоскости различные фигуры, с любопытством наблюдая за их взаимодействием. Уже в мае 1665 года он нашел теорему, переоткрытую в 1720 году его последователем Колином Маклареном о числе точек пересечения двух кривых разных порядков. А вот теперь, вспоминал Ньютон, я расскажу еще о том, каким образом я впервые получил ряды. В начале моих занятий математикой, когда я натолкнулся на работу знаменитого Оллиса, я рассматривал те ряды, путем интерполяции которых Оллис получал площадь круга и гипербола. Из последней фразы видно, что Ньютон шел к своему открытию вполне традиционным путем – через квадратуры. Упрощенное вычисление сложных площадей – всегда было одной из центральных задач математики. истории известны способы точного вычисления площадей квадрата прямоугольника-треугольника. И все. Но Истере же известно, что площади, ограниченные кривыми линиями, вычислять чрезвычайно сложно. И даже не из-за бесконечного разнообразия кривых линий, а из-за того, что различные кривые линии трудно наложить одна на другую. Как определить, например, что один эллипс Именно вдвое больше по площади, чем другой. Во времена Ньютона математики делать этого не умели. Но как мог Архимед делить шар на две части, объемы которых находились бы в заданном отношении? Немыслимо, чтобы Архимед решил эту задачу случайно, рассказывал на лекциях Барроу, большой знаток древних геометров. Решить ее можно только угадыванием, месяцами черной неблагодарной вычислительной работы. он, несомненно, пользовался каким-то аналитическим методом, который скрывал. Ньютон пока изучал, как проводится вычисление площадей различных фигур. Площадь круга, например, можно очень грубо оценить, вычисляя площадь вписанного в него квадрата. Эта площадь круга, в кавычках, будет, конечно, меньше площади круга. Зато отпала необходимость вычислять площадь, ограниченную кривой линией. Площадь вписанного восьмиугольника – уже ближе к площади круга, вычислить ее тоже можно. Площадь 128 угольника практически точно соответствует площади круга. Площадь круга можно вычислить и вполне точно, если поставить задачу найти предел площадь вписанного в круг бесконечного угольника, сторона которого бесконечно мала. Точно так же можно вычислить площадь, ограниченную любой кривой линией. Если заменить ее, множеством прямоугольников или других легко вычисляемых фигур с бесконечно малой стороной. Именно этой тропой шел профессор геометрии Оксфордского университета Джон Уоллис, один из основателей Королевского общества, автор книги «Арифметика бесконечного». Работ по теории удара, приливов и отливов, звука и тяготения. А кроме того, сотрудник Кромвелевской разведки, отгадчик секретных шифров рейлистов. Нужды практики не оставляли математику в покое. Олис шел от кавальери. Он превращал сложные кривые в ступенчатые пирамиды. Иногда ему удавалось подобрать законы, управляющие высотой ступенек, и выразить их с помощью бесконечных рядов. Он и не подозревал тогда, что занимается примитивным интегрированием. Уоллис широко использовал метод интерполяции, поиск неизвестных членов математического ряда, лежащих между известными. Изучая один из уоллисовских примеров частных случай бинома единица минус х все в квадрате, Ньютон сообразил, что между прямоугольными ступеньками можно расположить промежуточные прямоугольники площади которых образуют с первыми геометрическую прогрессию. Это был по существу путь к биному Ньютона. Разработка в 1664-1665 годах биноминального разложения для какого угодно целого положительного показателя была крупнейшим научным достижением Ньютона, сравнимым по своему значению с открытием дифференциального и интегрального исчисления. Он сразу же находит для своего открытия выразительные применения. Записывает ряды для выражения сегмента и сектора круга синуса, арксинуса, логарифмической функции. С помощью рядов Ньютон мог теперь изучать свойства функций делать приближенные вычисления. В алгебре ряды были не менее важны, чем десятичные дроби в арифметике. Сам Ньютон говорил, как десятичные дроби обладают тем преимуществом, что выраженные в них обыкновенные дроби и корни приобретают в некоторой степени свойства целых чисел, так что с ними можно обращаться как с последними, так и буквенные бесконечные ряды приносят ту пользу, что всякие сложные выражения можно с их помощью привести к бесконечному ряду дробей, При этом с небольшой затратой сил удается преодолеть трудности, в другом виде представляющиеся почти непреодолимыми. Ньютон стал главным создателем исключительно продуктивного метода разложения в ряды и расплодил их громадное разнообразие там, где раньше была лишь геометрическая прогрессия и несколько других частных видов. Как-то уже во время чумы 1665 года, когда он поселился в Улсерпи, он решил, как обычно, прогуляться по большой северной дороге. Задумавшись, он отмахал по мощенному тракту несколько миль и не заметил, как очутился уже в будби панье где настоятельно служил член Тринити-колледжа Гемфри Бабингтон, его бывший хозяин. Бабинтон встретил Исаака тепло, обласкал, вел с ним ученые разговоры. В результате Ньютон прожил у маститого Кембриджса несколько дней, И за эти дни полностью навел в своей голове порядок относительно рядов. Здесь, в Будбе, было спокойно. Здесь была богатая библиотека, где ничто не мешало читать и размышлять, не опасаясь упреков в безделии и бесконечных понуканий. Именно здесь Ньютон решил опробовать свой биноминальный ряд для вычисления площади гипербола. Формула получалась очень простая. Она позволяла определять площадь с любой точностью, зависящей лишь от. от терпения и усидчивости. Она определялась тем количеством членов ряда, которым довольствовался искатель площади гипербола. Ньютон просидел все утро, добавляя и добавляя новые члены ряда и повышая точность. 10 знаков, 20, 30. Когда перед Ньютоном было уже 52-значное число, его позвали обедать. И хорошо сделали, поскольку где-то на сороковых знаках он допустил ошибку. Хотя позднее Ньютон создал общий метод разложения в степенные ряды, он до старости сохранил особую любовь и привязанность к простому биноминальному ряду. Новое влечение и новая черная бакалавровская мантия с белым воротничком все больше отдаляли его от детской мечты – жениться когда-нибудь на мисс Стора. Маленькая фигурка ее, смутные воспоминания о проведенных вместе детских годах, меркливого воображения перед пронзительным светом математической истины. Сейчас он чувствовал себя способным решить проблемы, которые веками волновали человечество. При одной мысли об этом он ощущал глухую мощный ток крови, бешеное нетерпение и ненасытную страсть первооткрывателя. Конечно, он останется в Кембридже навсегда. Потом он станет магистром, затем членом колледжа, может быть, профессором. Он знал, что членам колледжа запрещено жениться. Ньютон не жалел об этом. Его любовью стала математика.